Но было дело. И тогда жили люди. И жил в старину царь. Были у царя сын и дочь. А жены не было, жена померла. Состарился царь и говорит сыну: "Я скоро умру. А как помру, так ты царствовать будешь. И вот тебе перстень. Задумай жениться, выбирай невесту по перстню. Кому он будет в пору, та и есть тебе жена. А ежели перстень мой никому на палец в пору не придется, То и вовсе не женись. И умер вскоре царь-отец. Сын схоронил отца, погоревал, Положил отцовский перстень за пазуху И поехал по свету искать себе невесту. Весь свет объездил. Может, оставил самую малость, да чего ж там. А невесты не нашел. Сколько не встречал девица молодой царь, А ни одной его перстень в пору не пришелся. А против воли отца молодой царь жениться не мог. Воротился он домой и бросил сердцем тот перстень на стол. А сестра его тут же была. Увидела она перстень, да и попробовала в пору ли. И надо же такому быть. В пору ей перстень оказался. Увидел брат. Альф, в пору? Это Агей спросил. Брат-то Агеем называли, а сестру Настасьей. Альф, в пору, сестра? В пору, братец, в пору. Стало быть, тебе и быть моей женой. Так батюшка велел их. Да что ты, братец? Быть того не может. А мне батюшка так наказывал: перстень-то никому не впор тебе одной. Опечалилась Настасья царевна, как ей дальше быть? Не хочет она быть у брата женой, не слыхана это дело, а брат всё торопит её. Зло уж ничего не желает. Придумала тогда Настасья: вели ты построить, братец, на берегу моря малый домишко. Поживу я там не долгий срок, а потом и будет по твоему. Послушался брат сестру, велел построить домишко ей на берегу моря, не на долгий срок. Живёт там Настасьца ревна, живёт и печалится, гадает всё, как от злой судьбы уйти. Идёт однажды Настасья. Рыбак рыбу в море ловит. Кликнула она рыбака и просила его отвезти её далеко-далеко на другой берег моря. Добрый рыбак отвёз царевну на другой берег моря. И осталась Настасья в чужой земле одна. Куда глаза глядят, идёт она в чёрные неохватные леса. Видит, тропинки все травой заросли давно, и куда не ведут неведомо, а вскоре и заросших тропинок не стало. Заблудилась достась царевна, платьем обносилась блуждающей, обессилела не явший дни проходят, ночи минуют.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 Солнышко, ты солнышко. Обогрей меня, горемычную. Затмелся перед нею весь свет слезами. Идёт она и не видит, как ветер причесал её волосы, как солнце разрумянило её щёки и стало над того меловидно и хороша лицо. Стало быть, правду говоря, что честных и горе красит, а бесчестным и красота не к лицу. А когда высохли ее слезы, увидела Настасья дерево с дуплом и порешила... Буду жить здесь, в дупле. В лесу без лютья никто меня не обидит. Так и стала молодая царевна в лесу жить. И сголодалась она, оборвалась одеждой, обнищала И увидела Настасья однажды старую женщину. Та в лес по грибы пришла, спряталась соревно в дупло, а женщина ещё прежде углядела её. Подошла старуха к дереву и говорит: "Не бойся меня, не укрывайся. Если ты старая старуха, будешь мне старшей сестрой, если молодая, будешь дочерью. Выходи." Дай взглянуть на тебя. А как я выйду-то? Я же бедная, одеться-то не во что. И так Настасьи так старух из дупла ветвило. Ушла старух в свою избушку, собрала платье и мужу своему старику похвасталась: клад нашла в лесу, дочку нерождённую. Обрадовался старик: вот и ладно, дети всегда к добру. Тех пор Настасья стала жить в избушке у стариков. Пригляделись они, видят гости их душою ласково, нравом терпеливо, и дело у ней в руках спорится. А у стариков был сын, они и говорят. Настась, Настась, ты девиц на возрасте, выходи завтра за нашего сына. А где же он? Настасья-то и не видела их сына, и не слыхала, что есть он у стариков. Где ваш сын? А сын их 18 лет в другом лесу живет, и там свиней пасет. Тогда Настасья-царевна велела привезти домой стариковского сына. Уж лучше я за свинопаса замуж выйду, чем за родного брата. Так-так. Так, Настасья про себя подумала. Привели старики своего сына, а тот мохом и щетиной оброс. Поглядел на него Настась царевна и сначала ничего не сказала, вздохнула только. А что тут скажешь? С винопастом женихи не больно годится. Но делать нечего. Вот тостригла, обрила, отмыла царевна своими руками свинопаса. А на другой день на ярмарку со старухой съездила, там платье и одежду купила, и в то платье обредила свинопаса. После поглядела Настасья на мытого бритого свинопаса в чистых одежках и подумала, а что ж, Иван мужик справный, да и душой мягкий, он меня в обиду не даст, да и сам не обидит. Отов стала на его уму размучить. И тут сказала ему наперёд: "Есть ли будешь, скажет, грамоте учиться, будешь жить по правде, тогда я подумаю, подумаю, да и замуж за тебя выйду. Быстро выучился и вам наукам. Может, он был головастый, не смотри, что тих и свинопас. А как научила Настасья Ивана все, что сама знала и умела, сказала она старикам. Воля ваша. А как вы желали сына своего на мне женить, так я согласна. Обрадовались старики. А Иван, и того пущи. Он всё не верил, что Настасья полюбит его, пастуха. В сыграли честную свадьбу и стали молодые жить своим семейством, как все люди живут. Жили они в ладу друг с другом, жили они в счастье, и родился у Настасьи сын. Мальчик родился таким разумным, всем людям был на удивление. Он ещё грудным был, а уж разговаривал с матерью. И чего мать не знает, владелица ей скажет. Такой был осмысленной отрадой. Вот были бы рады в ногу дедушка с бабушкой, а их не стало на свете, померли они. Поехал однажды Иван на деревню в гости, а Настасья дома, при сыне осталась. Ждет-пождет мужа, а его все нету. Не случилось ли чего, думает Настасья жена. Пойду-ка я в деревню за отцом, кликну его. А ты, Евсейка... Сынка своего Настасья Евсеем назвала. А ты и всейков колыбели лежи, да дом сторожи, ведь ты у меня разумный. Иди, мама. Да гляди-ка, не Насте будет. А я туда-сюда и вернусь. Я до Нинасте управлюсь. И ушла. Вскоре на дворе началась непогода, пришла буря с дождём. Долго не было ни отца, ни матери. Соскочился мальчик лежать в колыбели, да и в избе стало смеркаться. Хоть бы ко мне пришёл кто? А ну, что ж я один-то лежу? Только он так подумал, в это время кто-то и входит в избу. Видит мальчик, старичок пришёл. Обрадовался гость маленький хозяин. Садись на лавку, милый человек, и сказывай. Что ты сам будешь? Откуда явился? Удивился старичок, как дескай такой малолетний, сам ещё в колыбели лежит, а уж так явственно разговаривает. Однако чужой дом не свой. В нём и порядок другой. Значит, дело тут такое хозяйское. Молоденцы, может, умней стариков. Стал старичок рассказывать про свою беду. Иду я в город, колдуну Асо А надо мне в нём большая, потому как ночь так под печкой в моём доме говорит и стонет кто-то: "Ой, душно мне, ой, душно мне!" И никто понять не может, что это за напасть такая. А колдун, а сон этот. Умней всех на свете, он всё знает. Так в деревне самые старые старики и старухи сказывают: Они-то знают, давно чай на свете живут, больше меня. Гляди-ка, дедушка, попросит у тебя о сон половину того, что лежит зарыто под печкой. Так ты ему половину-то не давай, отдай четверть. Да про меня, гляди, ничего не говори. А теперь возьми на полке хлеба, там и квас стоит. Поешь да отдохни. Поел старик, отдохнул. Спасибо сказал и своей дорогой дальше пошёл. Пришёл в старый город. Разыскал он двор колдуна Сона и к нему. Здравствуй, господин Колдун, не можешь ли ты мил человек, нас со старухой от напасти избави? А то как ночь, так у меня дома под печкой страшные дела творится. Всю ночь кто-то говорит и стонет. Ой, дождь на мне, ой, дождь на мне. Мне в деревне самые старые старики и старухи присоветовали к тебе, о сон, обратиться, как ты умней всех на свете. Помоги, сделай, милость. Хм-м. -хм. А можно? Можно тебя со старухи от напасти избавить. А ты мне дай половину того, что под печкой лежит. Старик ему: "Какой ты асон? Водит с тебя и четверти, а 3/4 тебе немного, ли?" "Да нет, где же много, когда до полного четверти не хватает?" "Ну ладно, согласен. Вези меня к себе в деревню." А асон-то был мужик хитрый. "Жадин старик, подумал он. Ну да я с него своё возьму." Не сейчас чай добро-то делить. Вот приехали они в деревню, Вошли в избу, где старик жил, И вели-то сон печь ломать. Ладно, когда печь сломали, Видят, яма под печь, А в яме с золота да серебро Верхом полно. Обрадовался старик и стал раскладывать клад на четыре части. Тут осон колдун и стал к нему подъезжать. А ведь ты, старик, не своим умом живешь. Кто тебя научил дать мне четверть и не давать половины? Старик и туда, и сюда. У меня, дескать, и своя голова не бедна. Видишь, круглая. Да, он-то Колдон был хитёр. А ты скажи, кто тебя уму научил, скажешь? Так я с тебя и четвертой доли не возьму. Весь клад тебе достанется. Поскупился старик на четверть клада, и сказал, как дело было и где тот мальчик живёт. Видно и впрямь жадин был старик-то. От жадности позабыл наказ Евсейки, о Соне ничего не сказывал. Сел Осон-колдун в повозку и поехал поскорее в ту сторону, где жил сын свинопасой царевны. Едет, а сам грозит про себя сыну пастуха. Ужой о тебе! Аль ты умней меня! Ишь ты! Родился какой! Хлеб у меня ты мает! Подъехал Осон к избе в лесу, вошел туда, поклонился хозяевам. Дозвольте отдохнуть, малость, с дороги, и чаю на питьце. Проходи, добрый человек, к столу. Самовар кипит, пироги поспели. Кушай на здоровье. Колдун чай пьёт, пироги ест, а сам на мальчика поглядывает. В это время вскочил петух в избу, захлопал крыльями и кукареку закричал. Эй, горластый! О чём орёшь-то? Петух сказал: Будешь ты скоро в бедности, а всё твоё богатство я возьму себе. Это осудно так и всякий калыбель ответил. Ничего Колдун на то не сказал, выждал он время, когда хозяин с хозяйкой отлучились из избы, схватил мальчика, завернул его в шубу, чтоб крика его не услышали, да и уехал с ним со двора. Приехал Асон домой и зовет повара с кухни. А ну, вынь из этого мальчишки печень и сердце и приготовь мне к обеду. А Асон-то думал, что от этого он сразу умнее мальчика станет. Не по нраву пришлась повару затея колдуна, но оперечить он не стал. Взял мальчика на кухню. И жалко ему стало губить такое невинное дитя. Говорит, что он не стал. Отпустил бы я тебя. Да боюсь хозяина. Он ведь колдун, мало что со двора прогонит. Он ещё и порчу и всякие болезни на меня нашлёт. А ты не бойся. Возьми с собой кищенка, вынесни его печень, вынь сердце, зажарь их и дай своему хозяину. Он не бойся. Повар так и сделал. Обманул осона, а мальчик их все я спрятал в чулане прику Пусть живёт. Стал Евсей кол повара жить. Сдружились они. Повар человек был добрый, а Евсей не спроста жил. Он всюду уму разуму набирался, да и друг их учил. Как-то приходит повар с базара, приносит гостинцев Евсейке и рассказывает: "Слышишь, что царь соседней страны выдумал?" Сказывают Поставил он посреди города высокий столб, а столб этот чистым лаком наведен. И влезть на столб никак нельзя, скользко. А кто влезет, тому царь полтора мешка серебряных денег обещает. Много народу пробовал влезть на тот столб, но никто не смог. Видно, с тоски и глупости царь пустым делом-то забавляется. И верно, с тоски, согласился повар. У того царя до сих пор жены нет. Холостой, вот он столб-то и отмахал. Да столб-то глуп, а глупостью тоски не одолеешь. Евсейк сообразил, что царь-то тот, брат его матери, а гей, от которого она сбежала. А тебе нужны деньги? Полтора мешка. Да ведь даром дают, что они взять-то? Ну так я тебя научу, как надо влезть на скользкий столб. Лезть не прямо на него, а винтажно. Винтом, винтом, да ладонями по столбу шлепай Лак отогреется и к рукам прилипать начнет А тогда уж просто Обрадовался повар, отпросился у Асона на неделю Запас для Евсейки еды, чтоб тот не голодал И поплыл в Агеево государство Приехал в город и сделал все так, как его Евсей научил И на столб влез Цар егея сыпл ему полтора мешка серебра, повор с деньгами к двору своему, как бы обратно не отобрали. Царский нрав дела неверные. Вот так Евсейка и всяйка я благодарил повара за доброту его. А тут новая напасть. В то же время приснился царю той земли, где и всяйка жил, непонятный сон. Стоят будто бы у него во дворце три большие блюда и едою полны. И вот прибежали собаки и стали из этих блюд пищу есть. Задумался царь, чего означает этот сон. Велел он позвать Асона. Говорит, угадай мой сон, да угадай нынче же, чтоб к завтрашнему дню я знал, а не то все твое богатство отберу от тебя. Нищим останешься. Воротился Асон домой, ни жив, ни мертв и на всех сердитый. Увидел повара, Да как закричить на него? Это ты! Ты мальчишку со света жил. <свят> Ух, ты безголовый! Мало ли чего я в сердцах прикажу. А я не безголовый. Мальчик тот жив и всей кто. Я в чулаге его берегу. Правда. Види и меня скорее к нему. Пришли они на кухню, вывел поуры и всейкой из чуланчика и поставил перед столом. Слушай, Евсейка, снился мне сон я сон рассказал сон царя а потом спрашивает что это всё значит отгадай а что значит не тебе этот сон снился а царю <гас> аху умница ты ох молодец ты ведь правду угадал а теперь ты сон разгадай и мне скажи Или не можешь? Могу. Я уж отгадал и знаю, что означает сон царя. Да самому царю и скажу. А тебе про сон не дожнаться. Расчерчал колдун против малолетнего Евсейки. А сделать зла ему не может. Не время сейчас. Надумал лукавый о сон перехитрить мальчонку. Наутро сон взял Евсея за руку и повел к царю. Увидал царя сна? Но ну, рассказывай мой сон. Да что ж ты рассказывать-то, государь? Сон твой совсем не мудрён. Его и малолетний ребёнок разгадать сумеет. Вот хоть бы мой кухонный мальчишка и все. Он тебе, государь, сейчас всё как по написанному скажет. Какой фолукавый ты колдун, и шестетрился как, сухим из воды вылезти хочешь? Так ли это, спрашивает царь? А коли знает Евсей, пусть рассказывает. А я забыл, как отгадка начинается. А сон пусть начнет, а я закончу. Вот как! Хитрющий, а сон, а Евсейка все же умней будет. Царь приказывает, начинай, а сон, отгадку. Думал, думал, а сон, а начать говорить ничего не может, ничего он не знает. Повалился тогда сон в ноги царю и стал прощение просить. Тут уж Евсейка отгадку царю и сказал: "Сын твой правдивый. Есть у тебя три дочери. И родит они скоро тебе по внуку". Прошло немного времени, и родились царю три внука. Наградил царь их всея подарками, а в придачу отдал ему от сонова богатства. А колдо новелял работать в царской кухне, очистки выносить и более не колдовать. И всей отдал о соново богатство и царские подарки тому повару, что спас ему жизнь, и ушёл жить к родителям. Вот живёт он при отце и при матери, как и прежде жил. А кто придёт к ним в избу, кто побеседует с маленьким Евсеем, Хик и удивляется его разуму и догадливости. Один странник послушал мальчика и сказал: "Знать времена другие наступают, и ждёт и дети какие рождаются. У кого ты разум свой взял, и всей? У отца с матерью?" "Да отец твой пастух. А пастухи да пахари, у меня и царей. Может, ты от матери разумный стал. Она у тебя ведь царевна? А не правда твоя?" Мать моя не от того, что царевна родилась, а от того, что не захотела быть царевной и стала женой пастуха. А дали будет что? А дали пастухи будут царствовать. А последние цари будут жить в ровень с пастухами. Вилейка, в ровень. А цари в ровень с нами жить не захотят. Тогда они помрут. Все в на удивление разумный ей всяйка был. И в скорости разыгралась буря на море, день и ночь гудит. Рыбаки по дворам да по избам сидят, кто сеть чинит, кто так сидит, ветер слушает. А море гудит и гудит, деревья в рису скрипят от ветра. И в тот час постучался в избу какой-то человек. Ей все один был дома, родители его уехали во враг глину копать для кирпичей. Печь надо перекладывать. Спустил Евсей человека в избу и в раз догадался, кто это был. Это был родной дядя его, материн брат, царь Агей с того берега моря. Достал Евсей еду из печи, угощает дядю. Царь Агей ест, а сам молчит и думу думает. О чем ты думаешь, дядя? А какой я тебе дядя? Я тебе не дядя! Подумал тут Евсей. Отчего дядя цари такие глупые? Пусть дядя перестанет быть царём, он и поумнеет. А я знаю, о чём ты думаешь. Расскажи, коли знаешь лучше меня. А случилось вот что. Выехал ты на лодке по морю гулять, буря налетела, унесла тебя к неизвестному берегу и лодку о берег разбила. Теперь ты, дядя, сидишь и думаешь, как к тебе домой воротиться. Да только не знаешь ты, дядя, пути. Ишь ты, какой смышленый! И откуда ты знаешь, чего не должен? И что ты меня все дядей кличешь? Какой я тебе дядя? Я царь? Да дядя, а кто же? И рассказал тут Евсейка про отца своего пастуха и о матери, кто она приходится царю Агею, родную сестрою. Удивился тут и задумался царь. Надо же такому быть. А я вот живу невесело, скучно живу, даром, что царь. Ни друга, ни жены, ни сестры возле меня нету. Только слуги одни, да помощники, да начальники, а они все обманщики. А ты живи с нами. Да как тут жить-то? А ты стань мужиком. Чего тебе царем-то быть? Заботно, суетно. Да и мужики поумнеть и прогонят тебя. Что нам царь скажет? Столб мы и без него поставим, и лаком покрасим. Да зачем нам столб? И царь зачем? И будет тебе, дядя, погибель. А гей испугался. Ну, так чего же делать мне? Поглядел ей всей квокошка. Буря утихла. Оступай ниву косить. Рожь поспела. Взял царь косу, пошёл хлеб косить. Вот взмахнул огей косой. Хотел рожь валить. А руки его врозь разошлись, Несогласованные стали. И коса упала. Правая-то рука ложку держать хотела, А левая только перстом умела указывать, Где хлеб косить. А ноги тоже ослушались царя. Правая нога лечь хотела, А левая зачесалась. И голова у царя забыла, Как ей думать надо. А глаз один закрылся и заснул, А из другого слезы пошли, Видать, от ветра. Видит царь. Как ему работать пришлось, как он сам себя не слушается и былинки он не скосил. Нет, говорит, царствовать оно всего легче из-под ручней. Оно не жарко и ветер в лицо не дует. Не вмоготу мне мужиком-то быть. Пусть ему видать я царь. А ну, ей встэйка. Вези меня сейчас же на берег моря. Поеду я в своё царство. Мне мне мне царствовать надобно. На. Терпенья моего нету. Да скорее это, а то, а то Озлюсь! Тогда гляди! В полдень отплыл Агей на корабле в свое царство. Посмеялся Евсейка ему во след, а царь обернулся к нему и спросил с корабля. Чему смеешься? О том, что вот из мужика царя можно сделать, а из царя никого сделать нельзя. Никуда, царь, не годим! Тем и уплыл царь Агей, а Евсейка стал жить с родителями, удивляя людей. моим умом и мудростью.